Глава 37, в которой ночное свидание наполняется откровениями. Маргарет встала под раскидистой кроной и всмотрелась в темноту ночи. На небе сияла нежным светом луна, а звёзды, раскинувшиеся серебристым покрывалом по чёрному небосводу, отражались в водах реки, которая протекала всего в паре метров от того места, где стояла Маргарет. Вдруг она увидела, как по воде заскользила тень и даже вздрогнула, испугавшись. Однако тут же луна осветила лодку и человека в ней. Значит, Лорентис ждал ее появления на том берегу и, увидев, только теперь решился пересечь реку. «Конечно, если это он», — подумала Маргарет. «Вдруг это Энтони Саммерхилл прознал про их встречу?» «Нет, такого не могло быть. Откуда бы Энтони узнал?» «А если бы узнал, зачем приходить вместо Лорентиса?» Вскоре лодка ткнулась в прибрежную тину, и Лорентис — теперь у Маргарет сомнений быть не могло, что это именно он — ловко спрыгнул на берег. Привязав лодку, он направился прямиком к Маргарет, затаившейся в тени большого дерева. С каждым шагом Ричарда сердце Маргарет все учащало свой стук. Кровь прилила к щекам, и все тело вдруг охватил жар. Как же вы все-таки любите прятаться среди деревьев? усмехнулся Ричард, подходя к Маргарет вплотную. От воспоминания о той другой встрече, когда Маргарет подглядывала за обнаженным Лорентисом, когда он купался, она смутилась, отчего, дерзко вскинув подбородок, сказала: Не понимаю, зачем вы позвали меня сюда посреди ночи. Это это неприлично. Раз неприлично, зачем вы пришли? Красивых губ Лорентиса снова коснулась легкая улыбка. «Так вы скажете, зачем вы меня позвали, Ричард?» — нетерпеливо спросила Маргарет. Слова излишни, мисс это неприлично. Ричард притянул Маргарет к себе и поцеловал, дерзко завладев ее губами. Она никогда прежде не целовалась и не знала, как это делают правильно, но прикосновение губ Ричарда было таким напористым и таким невероятно приятным, что все мысли тут же испарились. Маргарет обвела руками плечи Ричарда и отдалась поцелую со всей своей неумелой страстью. Кажется, ее реакция ему пришлась по душе, потому что он крепче обнял Маргарет и углубил поцелуй. «Вы совсем с ума меня свели, чаровница», — хрипло пробормотал Ричард, все таки оторвавшись от Маргарет. Она учащенно дышала, всматриваясь в глаза Ричарда огромными испуганными глазами. — Почему я так чувствую? — спросила она. — Ведь вы мне совсем не нравитесь. — Почему же я вам не нравлюсь, мисс Врушка? Ричард прикоснулся кончиками пальцев к щеке Маргарет и нежно провел ими от виска к подбородку, а потом снова запечатлел на ее губах поцелуй, показавшийся Маргарет совершенно невинным по сравнению с тем, которым он целовал ее минутой ранее. «Прекратите называть меня этими дурацкими именами!» — потребовала она. «Прекращу, как только вы признаетесь, что нравлюсь вам так же сильно, как вы мне». «Я не собираюсь ни в чем признаваться. И вообще, может, мне нравится другой?» Маргарет посмотрела Ричарду в глаза с вызовом. А он вдруг резко ее отпустил, и она, пошатнувшись, тут же прижалась спиной к шершавому стволу дерева. «И кто же этот другой?» Резко, почти грубо спросил Ричард. Маргарет пожала плечами. «Может, может, это ваш друг Энтони. Днем он был здесь вместе с леди Саммерхилл». «Ах, Энтони!» — протянул Ричард. «Тогда не смею стоять на пути вашего счастья». Он развернулся и уже собрался отправиться к лодке, но Маргарет, испугавшись, что он и правда вот так внезапно уйдет, ревнуя, обидевшись, схватила Ричарда за руку. «Ричард, я пошутила. Мне вовсе не нравится Энтони. Ни капельки». Ричард остановился и, серьезно, посмотрев на Маргарет, сказал. «Я не играю в подобные игры, Маргарет. Может, я слишком прямолинеен для вас, англичан, но чего я не переношу, так это сжиманности и кокетства. Я ведь тоже не совсем англичанка, и вообще...» Она замялась. «Что?» — уже более мягко спросил Ричард. «Вчера у Стоунхенджа я не испугалась грозы, а сознание потеряла, потому что на меня... На меня обрушились воспоминания», — прошептала Маргарет. И «Если бы вы только знали, что это за воспоминания, то поняли бы... Поняли бы... Понял бы что, Маргарет? Что я не на йоту не отношусь к тем англичанам, к тем английским леди, которых вы так не любите, что я оказалась здесь случайно, переместилась из... Ой...» Маргарет вздрогнула, уставившись на Ричарда. Она не собиралась рассказывать ему про странный кулон и про то, какие чудеса он способен совершить, но слова сами сорвались с губ. «Переместились?» — повторил Ричард, нахмурившись. «Что вы имеете в виду?» «Я не могу вам сказать, потому что вы ни за что не поверите», — помотала она головой. «Я во многое способен поверить», — возразил Ричард. Маргарет! Так устала держать в себе и тайну своего происхождения, и нахлынувшие на нее вчера воспоминания. Её так сильно распирало поделиться хоть с кем-то, что она, вцепившись в руку Ричарда, призналась. Я оказалась здесь благодаря кулону, которая открыла из любопытства, а он затянул меня в свой водоворот. и. «Господи, как же сложно об этом рассказать так, чтобы вы не посчитали меня сумасшедшей!» Она в отчаянии заглянула в глаза Ричарда. «А вы попробуйте рассказать с самого начала. Не спешите». Маргарет говорила недолго и сбивчиво, слишком ее переполняли эмоции, и во все глаза смотрела на Ричарда, пытаясь понять, что же он обо всем этом думает. Когда она закончила, то выпустила его руку и даже отошла на шаг, решив, что он, видимо и правда, щёл ее за ненормальную. «Ну кто? Кто в такое поверит?» Ричард нахмурился. И Маргарет, прервав наступившую тишину, сказала, «Вы думаете, что я сошла с ума? Наверное, я бы и правда посчитал вас умалишенной или большой выдумщицей, если бы...» Он перевел дыхание и растерянно пожал плечами. «Если бы ничто, Ричард. Если бы не видел, как на моих глазах исчез мой собственный отец».